19.12. Трудный характер. По свидетельству Наймана, когда однажды кто-то из близких сказал, что у ее сына трудный характер, она ответила резко, «Не забывайте, что его с 9 лет не записывали ни в одну библиотеку, как сына расстрелянного врага народа».